Глава 22 Приходила в себя я муторно. Первое ощущение — холод, дичайший, промозглый, пробирающий до самых костей глубже. Я попыталась раскрыть глаза, но ресницы то ли слиплись, то ли смерзлись, не определить. Память возвращалась вспышками. Эрбисы на озере, сборы в ресторан, зеркальные коридоры, незнакомка — Умеешь ты, Женя, неприятности на задницу находить в самых неожиданных местах. Рагная да, позвала я княжну, пытаясь пошевелиться, но закоченевшее тело не спешило меня слушаться. Впрочем, как и княжна отзываться. Тишину разрушил шорох и мрачный звон цепи. К ним прибавился цокот когтей по камню. Окончательно раззадоривая мою фантазию. У страха глаза велики, а если враг невидимый? В лицо пахнуло горячим дыханием, и я сжалась, ожидая нападения, боясь спровоцировать его. Спустя пару бесконечно долгих мгновений меня принялись аккуратно вылизывать. Глаза, лицо, нос, шею. Сопровождалось это тихим мурчанием, больше похожим на смесь причитаний и надсадных хрипов. Тепло растопило изморость на ресницах, и я открыла глаза, нос к носу уставившись на нечто страшное. Нет, это, вероятно, когда-то было рысью, но сейчас. Если бы в нашем мире существовала некромантия, то эту рысь можно было смело причислить к восставшим из мертвых. Один глаз заплыл и не открывался. Шкура зияла проплешинами, кое-где виднелись трупья незаживающих ран, сочащиеся зеленоватым гноем. Ушей практически не было, на их месте виднелись обугленные хрящи высотой в пару сантиметров, а запах... Наверное, даже хорошо, что здесь холодно. В тепле рысь уже давно должна была сгнить заживо. Я с перепугу шарахнулась от зверя. Моим попыткам вторил ранее слышимый лязг цепи. Чтобы не смотреть на животное воплощение звера-зомби, я принялась изучать окружающую обстановку, все больше впадая в уныние. Каменное строение круглой формы напоминало мешок, окон не было. Свет проникал сквозь небольшую дырку в центре потолка прямо под которой виднелся выложенный булыжниками очаг вокруг листа жести. Серая хмар не помешала рассмотреть ини на стенах и потолке, слевшую солому, на полу и мощные цепи, берущие начало из каменных пола. В моем случае цепи заканчивались кандалами на ногах у рыси металлическим ошейником с острыми шипами внутри. Ума не приложу, как она умудрялась ходить, не вспарывая себе горло. Вся обстановка походила на антураж средневековых казематов или логово контрабандистов, где пленников удерживали перед продажей в рабство. Второй вариант вполне был возможен и сейчас, правда, я не шестнадцатилетняя девственница, а рысь своим видом мало напоминала экзотического питомца. Но на каждое извращение найдется свой покупатель. Из чистого упрямства я подергала цепь в надежде найти ржавое звено. К сожалению, таковых не оказалось. Отцовские часы показывали десять утра, но не было уверенности, что я все еще в том же часовом поясе. В пользу этой версии играла непривычная для северо-запада солнечная морозная погода без осадков. У нас дождь со снегом шел всю последнюю неделю, внутри же каменного мешка оказалось на удивление сухо, а льда в очеге вокруг не было. В копилку наблюдений добавилась заложенность ушей, что уже явно намекало горную дислокацию нашего пристанища. Я вновь обратила внимание на подругу по несчастью. Мне почему-то стало стыдно. Животина меня отогревала, а я от нее отползла, как от прокаженной. Рысь не делала попыток приблизиться, давая возможность привыкнуть к своему виду. Худющая до крайности, с выступающими ребрами, она переминалась с лапы на лапу. Я осторожно приползла обратно, уже более внимательно рассматривая животное. Та в ответ взирала на меня с надеждой, единственным здоровым глазом. Серым, осмысленным, человеческим знакомым. Твою мать была самым приличным из промелькнувших у меня мыслей в тот момент. Баламат, не смело позвала я оборотницу в надежде на ошибку. Рысь сделала шаг и рухнула мне на колени, словно подкошенная, рыдая практически по-человечески. Слезы лились бурным потоком, смешиваясь со стонами и жалобными причитаниями раненной рыси. Некогда прекрасная девушка, запертая в теле едва живого зверя, выплакивала всю боль, одиночество и ужас, скопившиеся за долгий срок. Слишком поздно Бар понял, что опоздание Жени не относится к женскому кокетству. Пока он связался с охраной, подтвердившей пунктуальность девушки, Пока получили записи камер безопасности ресторана, прошло больше часа. И уж точно ирбисы не ожидали увидеть в качестве похитителя мать Хаардааха и Баламат Аду. Женщина пропала из общины еще два месяца назад, в день неудавшегося переворота вместе с дочерью. Байрел, правда, наводил справки по Баламат. И там была странная история. Несколько медведей утверждало, что рысь спасла им жизнь во время пожара, а сама погибла. Но обследовав пожарище, судмедэксперты не нашли ни человеческих, ни животных останков. Сам Баар искренне верил, что Баламат отправилась выслеживать собственную мать беглянку, чем была с ней заодно. Не могли быть заодно люди, живущие словно чужие с детства. Сейчас бабыр корил себя за беспечность, которой отпустила любовницу отца во свояси Тогда ему казалось, что за всем стояла харда Ах, но, видимо, он недооценил женское коварство и теперь поплатился за это. Звонок отцу Евгении дал хоть какие-то зацепки. Тот отследил дочь только до Санкт-Петербурга. Дальше след терялся, что, по его словам, означало нахождение Жени либо в самолете, либо на подводной лодке. Бэрилл запросил по своим каналам сводку по всем авиапассажирам из Полкова, но Евгения там не фигурировала. Зато было четыре бизнес-джета, вылетевшие примерно в одно время из полка Три 3 в разные стороны. Швейцария, Монголия, Москва и Казань. Ягер сделал на себя встречу бортов в пределах страны, а мы страховали за границу. Тем более, что самолетом из Алекминска до аэропорта Угли в Монголии было на полторы тысячи километров ближе, чем отсюда. Со Швейцарией оказалось еще проще. Там летел кто-то из чиновников Минтранса на плановую операцию. Когда мы уже собирались вылетать на место встречи с отрядом Ягера, пришло сообщение с требованиями. Завтра в 14.00 мой сын, живой и здоровый, должен оказаться в этой точке. 49 градусов, 47 минут 53 секунды северной широты, 88 градусов, 29 минут 45 секунд восточной долготы. Один. С телефоном Берила. Тогда получишь координаты на свою девку. Какого черта ей понадобилось посреди Чуйской степи? Ашарашина уточнил Кар, рассматривая результат ввода координат. Это где вообще? Где ближайшая взлетка? Моментально отреагировал по конференц-связи Ягер. Это Алтай, есть полоса в кош Агачи. После секундной задержки ответил Берил. Я договорюсь с пограничниками, проблем не будет. Ибар, надеюсь, ты знал, что делал, когда не дал нам пристрелить этого неучтенного наследничка. Мы сидели в обнимку с баламат, пытаясь телами согревать друг друга. Рыстое дело вздрагивало виновато Постановая, когда та или иная рана давала о себе знать. В сумраке я постаралась убрать грязь из наиболее страшных ран, но что еще можно было сделать без антисептиков и бинтов, не знала. Пришлось расстелить свой пиджак, чтобы грязь снова не попадала в едва очищенные раны. Так и сидели вместе, дрожа как осиновые листья на ветру. По ощущениям, температура давно опустилась ниже минус 20 градусов, и болезненный жар оборотницы не справлялся с нашим обогревом. Каждые полчаса я вставала и пыталась разогнать кровь самой обычной зарядкой. Приседания, наклоны, прыжки, отжимания ни черта не помогали, но хотя бы создавали видимость деятельности. Страшнее всего было сдаться и покориться. Я пыталась придумать план, как выбраться из ловушки... Рагнада не отвечала на мои призывы, то ли в очередной раз уйдя в подсознание, то ли лимит ее появления неуклонно приближался к нулю, как и предупреждал Ягу. Мне очень не хватало ее собранности. Тогда в реке только ее команды помогли не удариться в панику, а продолжать бороться. Вот и сейчас я пыталась сделать хоть что-то, лишь бы не замерзнуть заживо рядом со сломленной оборотницей. Длины цепи едва хватало до импровизированного очага, но не до противоположного края каменного мешка. Поэтому, когда там отворилась неприметная каменная плита, я даже не стала дергаться, лишь присела возле рыси. К нам пожаловала моя похитительница. Вся ее экипировка состояла из горнолыжного костюма, туристического рюкзака с рацией на лямке и пистолета на поясной кобуре. Женщина принялась разбирать рюкзак насмешливо посматривая на нас баламат. Я смотрю спелись сиротки. Мы никак не отреагировали на замечание рысь кажется вздрогнула всем телом и сжалась, ожидая удара, но его не последовало. В наш угол полетел кусок мороженого мяса. Летел он прицельно в голову баламат. я еле успела подставить руку, чтобы отвести удар но это не сильно помогло килограмм десять мяса отозвались болью в отбитой ладони Баранья нога шлепнулась рядом а оборотница даже не дернулась жари давай и не вздумай подыхать когда мы так близко к цели или ты хочешь чтобы я опять тебя приучила в сумраке раздался свист рассекаемого воздуха над нами мелькнул кончик кнута с металлическим наконечником щелкая практически у моего носа Я непроизвольно пригнулась, а баламат снова вздрогнула и подтянула лапы баранью ногу к морде. Отрывая кусками мяса, она съедала наружные грязные куски и осторожно подавала мне чистые, находящиеся ближе к кости. Я честно попробовала грызть замороженное мясо, от чего меня пробрало холодом еще сильнее. Хотя, казалось бы, куда уже больше. Осторожно припрятала свои куски за спину в надежде отдать баламат попозже. Блондинка увидела это, рассмеялась, едкой даже зло скривившись. Да что же вы здесь все такие добренькие, смотреть противно. Ну да, не читать тебе. Собственную дочь довела до предсмертного состояния, не сдержавшись, процедила я в ответ чокнутый. Ой, а у кого это у нас голосок прорезался, у кошки драны подзаборной, у выродка человеческого? задавала она вопросы и сама тут же отвечала на них. «Увы, браковки! Заткни пасти вякой и, может быть, отдам тебя этому ирбисовому ублюдку живой!» Гневную тираду прервал треск рации. Блондинка вышла из нашей каменной тюрьмы, но вскоре вернулась, сверкая предвкушающей улыбкой. «Твой братец на месте! Скоро будем праздновать воссоединение семьи!» Давно взлетно посадочная полоса Кош-Агачского аэропорта не принимала у себя столько гостей одновременно. Тяжелый транспортник Ил-76, прибывший из Алекминска, чуть возвышался над вертолетом Ми-26 из Москвы и совсем подавлял малышку Cessna Citation Langitude 700 из Санкт-Петербурга. Все сотрудники аэропорта тайком фотографировали столь неординарное собрание на память, Дескать, и в их забытой богом глуши случился день открытых дверей. Мужчины столпились внутри Ил-76, рассматривая карту местности. «Где последний раз сработал сигнал?» «Где-то в этом квадрате», — Ягер обвел местность маркером, сверяясь с данными из планшета. «Ничего себе квадрат! Почти пять километров в горах!» — отозвался Бар. «Ты в горах часто мобильные вышки видел? Нет? Вот и помалкивай!» Если бы не я, вы бы вообще не знали, где искать. Ягер откровенно спылил на мальчишку, посмешивая его упрекнуть. Я ее из-под льда достал, и здесь найду. Главное, отвлекайте внимание как можно дольше. Уже более миролюбимо отозвался Бабыр. Все устались на Хардаха. Что, буду делать все возможное? открестился бывший узник. Я ему не доверяю, зло ускорился Бэррил, машинально поглаживая револьвер с снотворным. А у вас есть выбор? скептически отозвался Ягер. Если он весь в мамашу, то ничего хорошего от него ждать не приходится, сплюнул Кар. У нас уговор, теряя терпение, рявкнул Бар, попутно снимая с Харда наручники и кандалы. Он сделает все, что потребуется. Мы до сих пор не знаем, о чем мы там договорились, угрожающе откликнулся Бэррил. И не узнаете, пока все не закончится, отрезал Бабыр пресекая все дальнейшие вопросы и обмениваясь кивками с Хаарда -Ахом. «Что есть в данном квадрате?» Этот вопрос уже был адресован представителю местных пограничников, представленному для контроля и решения вопросов на местности. Низенький, крепкий мужичок с типичной азиатской внешностью внимательно рассмотрел квадрат и не спешил отвечать, отмечая крестиками и кружочками точки в разных концах выделенного квадрата. «Вот здесь!» — он указал на кружок недалеко от реки. «Джумалинские ключи. Есть домики для проживания. Дорога нормальная, но связь есть. Как я понял, вам не подходит. Дальше горы граница. Была еще пара троп для контрабандистов, но их перекрыли контролируемыми обвалами. Советую начать с них. Там схроны старые, каменные остались с царских времен». границе указал на крестики, довольно далеко расположенные друг от друга. «Не знаю, где еще здесь человека можно спрятать без риска для жизни». А с риском любая впадина, любой склон или расщелина подойдут. Монгольских коллег мы предупредили о проведении горноспасательной операции, так что настоятельно прошу, почем зря не шпалят из всех калибров, а решать вопросы тихо и желательно в пределах границ Российской Федерации». Хаордах стоял посреди бесцветных просторов, круглый, как блюд Чуйской степи, обрамлённый заснеженными горными хребтами. Рядом с ним возвышалась груда камней, по недоразумению причисленных людьми к древним мегалитическим комплексам человеческой истории. Вот только людьми здесь даже не пахло. Идеально ровный круг диаметром 60 метров с точностью до градуса соответствовал сторонам света, а в центре чувствовался такой источник силы, что взрослого взрослого Ирбиса ноги подкашивались и мутилось сознание. После лесов родной Сибири голые степи, просматриваемые на десятки километров, вызывали безотчетные опасения. Посреди открытого пространства Харт чувствовал себя неуютно, словно на прицеле. Выполняя требования матери, Ирбиса оставили в одиночестве. Беспрерывную трансляцию с места событий обеспечивали несколько квадрокоптеров чтобы успеть прийти на помощь, по версии Бабыра или предотвратить побег, как, вероятнее всего, подумал Берил. За Хардахом наблюдали не только новоприобретённые родственники, но и мать. Это выяснилось, едва Хард переступил границу каменного круга. На телефоне высветилось. «С возвращением, сынок. Встань в центр сооружения и пусти себе кровь. Не давай Ране затянуться. Мы с Баламат скоро будем. Нас ждет дом». Инструкции походили на бред сумасшедшего, но раз обещал, всеми доступными способами содействовать, нужно соответствовать. Скинув куртку, Эрбис селся на нее, закатав один рукав, и спорол когтями вену на левом предплечье. Кровь сначала не смела, а затем все более активно стекала по руке в землю, умывая изморезь на пожухлой траве, смачивая комья замерзшего каменистого грунта, окрашивая рубиновыми пятнами степную ржавчину. Над головой сияло ярчайшее солнце, обрамленное золотой короной. Бездонное небо захватывало дух. Ни единого облачка, лишь бескрайняя синева и пара дыхания, вырывающейся облачками изо рта. Едва рана начала затягиваться, Харт скрывал свежие шрамы и продолжал любоваться небом, что так сейчас напоминало цвет глаз матери. Небесно-голубые, добрые, лучащиеся добром, Они так не походили на серебряную сталь, сверкающую нынче в глазах Ады Рейс. После рождения сестры женщину как будто подменили. Синеглазая Ада ни за что в жизни не приказала бы убивать, интриговать, лгать. Вместе с цветом глаз исчезла любящая жена и мать, уступая место прагматичной и дальновидной стерви. Подселение душ Хардаах не верил, а вот в психиатрические диагнозы вполне. Взялась же откуда-то у матери новая личность, полностью заменив старую. Мысли путались, наслаивались одна на другую, ускользая от близко разгадки. Веки тяжелели, требуя расслабиться и уснуть. Усталость навалилась на плечи, гранитной плитой прибивая к земле. Хард сам не заметил, как откинулся назад, но не повалился на траву, а оперся о нечто массивное. Уже теряя сознание, он услышал. «Добро пожаловать домой, потомок северных барсов!»